Джейк содрогнулся от холодной боли, которая, в общем-то, была ему знакома. Только в памяти он ощущал её, как горячие вспышки. В первый раз это случилось, когда хоронили его мать. Её привезли на кладбище в длинном ящике и оставили там под землёй, оставили одну. Потом все вернулись в опустевший дом, дом-скелет. Вернулись в комнаты, словно вырезанные в кубиках льда, где лишь она, мать, одним лишь своим присутствием как-то поддерживала огонь, и теперь этот огонь угас. Джейка повели наверх по нескольким винтовым лестницам и привели в ванную комнату. т е т у ш к и уговорили его встать под душ, а после этого засунули его в пижаму. Но по дороге в спальню Он наступил на что-то холодное. Он посмотрел вниз и увидел шпильку для волос, о пуанную светлой прядью. По телу его холодным дождем пробежала дрожь, и это вылилось в крик, который продолжался целый час, пока не приехал врач и не дал ребенку успокоительное. Тогда Джейка впервые пронзила холодная боль, и он запомнил её, навсегда. Второй раз это случилось, когда он шагнул сквозь и з м е р е н и е и, обнаружив себя в этом мире, понял, что прежний мир остался позади, что он сменил одну реальность на другую. Он сдавленно вскрикнул и, отдышавшись, спросил у Калильи. «И что же они сделали с Голготом?» Дракон что-то забормотал. Голос его сорвался, Калилья фыркнул и начал снова. Он почувствовал, как туманные призраки прикасаются к нему и жалобно стонут, словно хотят что-то ему рассказать. Он вскрикнул и потерял сознание как раз в тот момент, когда почувствовал, как натягиваются на нем веревки. Больше он ничего не помнил до той минуты, когда волшебница Келл отомкнула темницу его разума и освободила Голгота от его страхов. Минуту они посидели в молчании. «Ну?» — спросил Калилья, облизывая свои толстые черные губы и мигая огромными веками. над бирюзовыми глазами. — Что, ну? — Теперь ты веришь, что Лилар — королевство зла? — Возможно. — Значит, мы туда не направимся? — Непременно направимся. Джейк встал и потянулся. Но со всеми этими туманными призраками и... Я вынужден, ведь именно там находится портал, ведущий в мой собственный временной поток. Без него мне придется остаться здесь навсегда. Он п о д о ш ё л к зверю, забрался ему на спину и уселся в естественное седло из роговой пластины. Поехали вон к той скалистой гряде, там мы переночуем, а утром... Переберемся в Лилар. Калилья, оглядываясь вокруг, повел своей головой величиной с кабину грузовика и с неудовольствием фыркнул. Потом с шумом поднялся на ноги и устремился вдоль ущелья в поисках естественного моста.